Сие тварям. Я иду, а пепел, наверное, шуршит под ногами. Я ничего не слышу сейчас, но должен же он шуршать. Я серый, белый, черный в этом бесцветном мире. Моё тело еще покрывает закопчённый металл, а вот ткань сгорела. Тлеют остатки плаща у самой шеи, тлеют обгорелые манжеты — но кольчужные перчатки пока держатся. Я не вижу края. Конечно, нет. Край мира. Надо же придумать такую чушь. Пепел опускается и взлетает вверх, как неправильный снегопад. Кричат, наверное, птицы, но я не слышу и их. Они летают вокруг, серые лохматы от пепла, наматывают спирали. Нет уж, я ни одной не дам приблизиться ко мне. Я рискую пропустить послание от Устины, но, в конце концов, кто поручится, что там, в письме, не то самое слово, которое заставит меня рухнуть? Может быть, «птицы»? Конечно, это «вороны». Кто же еще? Даже кричат это слово, чтобы гварда услышал и начертал его передо мной. Но я не знаю этого. В ушах всё звенит после огненного урагана, которым он встретил меня на подступах. А еще я не ведаю, жарко сейчас на самом деле или холодно. Я просто иду. Разбавленный редкий воздух вокруг меня дрожит, плохо держит птиц. Они прыгают, волочат крылья, я отгоняю их, отшвыриваю. И рыбы в воде, и птицы в небе, и древо в чаще — будут противиться Ему. Если б какому-то Ему. Это ведь про меня написано. Про того, кто решит наперекор богам сходить посмотреть за край мира. Уж на этот счет Божья книга права. Я вспоминаю догорающую чащу и тихо смеюсь. Противьтесь. Я своими глазами увижу, что у мира нет края. Держись там, Устина. Скоро все кончится». Я уже вижу что-то за близкой грядой, выше пепла. Гору, дальнюю скалу — не знаю. Но оно за краем известной карты. А значит, что-то там да есть. Мы были правы, Устина, подруга. Может быть, ты согласно киваешь сейчас, и твои золотые кудрявые волосы качаются, как пружинки. Я скучаю по тебе. Меч в моей руке потек каплями, Но одна сторона пока остра, а лезвию еще хватает длины. Этот меч не имеет имени, значит, его нельзя заговорить. Кожа моя пошла трещинами, но это не те трещины, которые могли бы остановить меня. Уж крови-то точно нет. «Ты будешь плакать кровавыми слезами», — обещала волчица. «Ты побежишь в ужасе», — сказал мне тот, огромный, прижавшись к льду. Теперь все они позади. Впереди лишь гварда, и он смотрит на меня. Я вижу четыре смазанные точки, оранжевые, как настоящее пламя. Когда он поводит головой, за ними тянутся огненные нити. Наверное, он мог бы начертать слово в воздухе, просто двигая мордой, если бы додумался. И ему сейчас трудно. У него больше нет огня, А моя сталь еще при мне. И не только она, что важнее. Интересно, какой здесь запах? Я не знаю, не чувствую. Здесь и воздуха-то почти нет. А тот, что был, выгорел. Пепел уже не летает, только редко падает с туманной высоты. А вот и птицы отстали». За городом изгнанных, именуемым Миртва, встретил я Рогану Теорезу, колдунью и божницу. Я не узнал ее сразу, да и она меня, но там, при Миртве, пала моя тайна. Не имя, но суть. Скорее всего, позже Теореза отправила птицу к Алифиру, что, как божья гончая, летел уже по моему следу на своем медном коне. Того выковали еще под присмотром самих богов, прежде чем они покинули мир, наказав беречь бесчисленные заветы. Мне бы не помешал такой, ибо лошади отказывались носить меня, уж животные-то чуяли, и потому я шел пешком, пешком же вошел и в город, где обрел немногое и утратил нечто. А было это так. Я уже миновал обвалившиеся сизые башни, заплетённые багряным плющом, и пустую узорную мостовую главной площади, и приближался теперь к западным окраинам города. Он был невелик, и покинутых домов я видал достаточно. Мало кто хотел жить так близко от закоты. Не так уж много верст отделяло мертву от края карты, которые иные считали и краем бытия человеческого, и ещё меньше — от земель, признанных божниками заповедными. Это было последнее селение на моем пути. Его основали некогда изгнанники королевства и до сих пор в мертву ссылали провинившихся перед короной, хоть она давно уже была в руках убожников, а не на голове законного продолжателя династии. Впрочем, до короны мне не было дела. Она никогда не могла стать моей, а значит, не могла и волновать меня». У меня имелись другие цели. Я был фигурой, которая намеревалась пересечь доску для игры не за тем, чтобы вырасти в ранге, а чтобы нарушить все правила, шагнув за край доски. На улице, протянувшейся по склону, с усыпанной золотом мостовой, я поднял яркий лист, на который едва не наступил. Зелёный. Может быть, последний зеленый лист всей этой осени. Я подобрал его, почти не веря удаче. Только час назад птица с лапкой, перевязанной лентой, настигла меня. Лента была зеленой и совсем небольшой, но я забрал и ее вместе с письмом, прежде чем отпустить птицу. Я положил ленту в сумку, рядом со склянками, чтобы была под рукой. Я сжал черенок забранными в железо пальцами, думая, как сохранить лист в походе. Мне предстояло идти всю ночь... А прошлое выдалось морозной, и солнце уже наливалось малиновым, сваливаясь в зимний закат. Я чувствовал, что снег близко. Не сегодня, так завтра эти земли заберет белизна, и мне негде будет добыть зелени, которая так нужна. Если бы я знал об этом до начала пути. О, и плащ мой был бы зелен, и доспех, и рукоять меча я покрыл бы зелеными камнями. Да я бы лицо выкрасил в зеленый цвет, если б ведал. Теперь приходилось довольствоваться малым. «Зачем тебе лист, рыцарь?» — спросил меня человек, проходивший мимо. «Дочери, на игрушке», — ответил я неохотно. «Я не любил города, в основном за то, что в них живут люди. А по их мнению, рыцарь должен поднимать лишь розы, брошенные прекрасной дамой, И по улицам ходить, если не с окровавленным мечом в руках, то с головой врага или кубком победы. Вряд ли я отсеку голову врагу своему, и уж кубка за эту победу мне точно не вручат. Итак, за мной погоня. Усти написала, что божники в ярости. Конечно, я бы тоже был в ярости, украдил меня кто-нибудь целую связку столь ценных и столь древних книг. Однажды я побывал в городе, где больше не было людей, и, стоя под красными небесами, глядя на пустые дома в темные окна без света, я понял, что мне не хочется уходить, а отсюда, из мертвы, хотелось уйти поскорее. Я спрятал лист в сумку, поместив сложенное письмо, и пошел дальше. Прятал я и лицо, под низко надвинутым капюшоном серого плаща и высоко поднятым шейным платком. Я не хотел, чтобы Алифир знал, с кем ему придется сражаться, а что он летит за мной, я не сомневался. Впрочем, Алифир меня не волновал. Я знал, что мы не встретимся, только бы мне пересечь реку, она была недалеко. Дальше уж меня отдадут на откуп гвардии, будь таковой существует и ждет нарушителей на краю мира». Проклятое словосочетание преследует меня. У мира нет никакого края, чтобы не было написано в Божьей книге, чтобы не лгали столетиями божники, рисуя круг и назидательно грозя тяжелыми от золота перстами над краем карты, где белое, незаполненное поле вокруг мирового диска, помечено лишь двумя словами ⁇ Сие тварем ⁇ Я шел, осматриваясь. Осень упала на город, засыпала его золотом, бронзой, пурпуром. Улочки на склонах холмов утопали в опавшей листве. Камень стен укутал плющ, как будто окрестные леса хотели утащить городок в себя. Пройдёшь вперед, есть город, вернешься назад — нет. Вот было бы хорошо. Я никогда не бывал здесь раньше, но путь мой был не так уж долог это немного пугало меня. Границы известного, разрешенного богами мира оказались не столь велики, как привыкли себе представлять люди, никогда не выбиравшиеся из центра. Нет, велики, конечно же, но не гигантских, я бы сказал, размеров. С некоторых пор я начал подозревать, что эти границы — обман, что мир — не диск, вращающийся в пустоте по воле богов, и что за краем его не обитают злобные твари, ибо мир — Это шар. Размышляя об этом, у одного из дворов я увидел облетевшую одичалую игрушку. На ветвях ютились маленькие, круглые, скорее всего, невероятно терпкие плоды. Я остановился и сорвал горсть, потому что они были зелены. Эти совсем невкусные, рыцарь. Угостить тебя спелыми желтыми? спросила молодая хозяйка, выглядывая из калитки. Нет, спасибо, ответил я. Люблю бросать их в напиток для кислоты. Я пошел дальше, пока не вышел из обвалившихся обмазанных глиной белёных старых ворот, оставил за спиной город, где никогда не узнает, что у меня нет дочери и что я не люблю кислого. Город, где я добыл немного зелени. Девушка в цветочном венке в простом платье с белой кожей и черными волосами посла на лугу овечку — Белую, пушистую, словно облачко. Шар шерсти и крутые рога. Я даже морды не видел. У девушки была зеленая лента в косе, а во второй, как я увидел секунду спустя, красная. Девицы, подари ленту рыцарю», — попросил я, проходя мимо. «Зачем рыцарю ленты?» — спросила она, улыбаясь ровными белыми зубами. «Конечно», — я взглянул на ногти. «На память о такой красавице», — ответил я, не изобретая пышных поводов. Лицо её показалось мне знакомым, и я не удивился. Девушка взялась за красную. «Мне бы зеленую, сказал я. «Зачем тебе зелёный рыцарь? Красная красивее». «Красному», — сказал я, глядя ей в лицо, — «и дурачок рад». «А я не дурачок». Я поняла. — ответила девушка, и глаза ее потемнели, сравнявшись цветом с провалами зрачков. Ну, собственно, я не слишком таился. Да и она тоже. Такие красные губы, белые зубы, цветные глаза и розовые ногти бывают только у колдуньи. Нет, красивых девушек полно, но эти всегда перегибают. И только когда глаза ее стали почти черны, я узнал её. Рогану Теорезу. Ибо мы были знакомы, как знакомы почти все колдуны Центра. Надолго ли надела она платье? Надолго ли подняла глаза от черных книг? «Восстань!» — рявкнула дева, являя покрытый синими татуировками язык. Не в магических целях, просто ради моды. У нее еще и уши были проколоты. Вот пошесть. Овца зашевелилась, разогнулась, разворачиваясь, как зверь-броненосец, являя миру маслы и жилы, металл и дубленную кожу. Кадавр из железа и кости, покрытый шерстью. Ростом он оказался повыше меня. Живот был пуст и провален, и обвитый проволокой позвоночник виднелся среди всяких металлических шипов и шестерней, насаженных на выступы костей». Готов поспорить, я узнал рыбацкую пику и зубцы от бараны и грабель. На ребра, стянутые сыромятными лентами, были набиты стальные острия. Кости, явно не только овечьи, украшала затейливая резьба. Руки оказались человеческими, числом четыре, а голову заменял конский череп с бараньими рогами, увиты лентами, один зуб его был медным, а второй стальным, и в глазах его... Было пусто, лишь свиток старой бумаги слабо желтел в темноте. Он был страшен, на первый-то взгляд. Я бы понял, рыцарей, которые бросили бы меч и сбежали. Я же свой не бросил. Я носил простой клинок, безымянный, и магия ничего не смогла сделать с ним. Рогана отскочила в сторону, когда ее боец шагнул ко мне, а я к нему. «Сильный скотина!» И быстрый. Он не стал фехтовать, а просто ударил по моему мечу, подавшись вниз половиной тела, и тот чуть не вылетел из руки. Его меч скользнул поверх моего и попал мне в лицо, так что брызнули осколки. Мой же клинок он взял рукой, не чувствующий боли, и стал выворачивать. Второй удар пришёлся мне в шею, раскроил капюшон. Я рванул меч, отрезая кадавру пальцы, Пригнулся, уходя от удара, круглым деревянным щитом. Тут было важно, чтобы он не обрушил ничего мне на голову. Я мог и не выдержать. Я перебросил меч лезвием вверх, резко разогнулся, и его верхняя левая рука в обратном движении налетела на лезвие. Ее срезало вместе со щитом, обескровленная плоть полетела на желтую траву, а я рукоятью нанес удар ему в голову, развалив конский череп. Моя рука тоже была... Тяжело. Его повело в бок, и прежде чем он выровнялся и ткнул мечом в мою сторону, я выдрал из его головы свиток и разорвал его. Потом толкнул ослабевшее тело на землю. Оно с грохотом упало в пыль, и некоторые кости, например, ключицы, сломались и начертал клинком ему на лбу короткое слово. Теореза глядела на меня во все глаза. Она никак не ожидала, что я свалю ее творение. «Ну да, кого другого он бы убил, но никого другого здесь не было». Я шагнул к ней, и она запнулась о свой складной стул и упала на локти. «Ленту ты дашь, наконец, или нет?» — спросил я, приподняв девичью косу лезвием меча. Ряпь прошла по атласу, не пропала, а собралась в чешуйке, и зелёная змея, мгновение назад бывшая лентой, устремилась ко мне по мечу. Я выругался и бросил клинок, но она нырнула в рукав, скользнув по кольчужной рукавице, и укусила меня в тот самый момент, когда я поймал ее за хвост. По крайней мере, попыталась. Теореза было расхохоталась, но быстро замолкла. Я выбросил змеюку подальше, одновременно наступив ногой на меч, чтобы брагана не сцапала. Разрезанный капюшон съехал на затылок. «Дошло?» — спросил я с досадой. «Расскажи им теперь». «Ах ты, сволочь», — сказала она. Она наши от чего никто не смог тебя уделать, чтоб тебе неладно было». Красавицы проклянут его и отвергнут. Зверь заговорит с ним черной пастью в час хладный, и рыбы в воде и птицы в небе и древо в чащах будут противиться ему. «Ладно, что поделать. Ленту вот жалко». Дальше городов уже не будет, и ничего такого зеленого я уже не достану. «Змею, что ли, надо было поймать?» «Ты хоть кто?» — спросила она. «Ха!» — невесело, но удивленно сказал я. Смеешься, что ли? Отступись! Ты проклянёшь сам себя, когда увидишь край мира и чудовищ, что живут за ним. Но они узрят тебя, и будет поздно. Нет никакого края и никаких чудовищ». Ты врешь проклятое отродье, и все вы врете. Я поговорю с тобой, когда вернусь. Ты не вернешься, сказала ведьма, я удивлю тебя. Теореза рассмеялась, и смех ее сопровождал меня, пока город не скрылся за поворотом дороги. Проклят! Будь проклят! Да ты уже проклят и проклянешь сам себя! Сам! Я всегда знал, что божники, хоть жрецы, хоть колдуньи, хоть городские пижонки вроде теорезы, слегка неуравновешенные, и старался поменьше с ними связываться. И правда, какие нормальные люди будут так гоняться за мной из-за пары книжек и моего желания выбраться за пределы карты? Но не верю я в запреты богов, что в самих богов мне верить не мешает, ибо их в прошлом лицезрели слишком многие. Но ведь... Не убивать же за это, в конце концов. Я шёл, кроша с сухие листья. Пока не вошел наконец, под сень леса, и он принял меня, заглушив далекий злой смех роганы. Солнце истаяло в дымке, близился вечер, и редкие лужи в лосинных следах подернулись литком. Он звенел под ногами. «Никто не хотел, чтобы я достиг края мира, потому что у него нет края». Старым сказкам жрецов придет конец, если окажется, что мир кругом существует. Наверное, наши земли в легендах других неведомых стран почитают за опасные, наши границы стерегут истинные твари, и все они не за пределами круглой карты, а внутри нее. Стерегут нас от нас же, чтобы мы всегда сидели здесь, ждали богов и чествовали божников они правили бы всем, чем можно править, якобы блюдя заветы о том, каким боги хотели бы найти свой мир, когда вернуться. Только вот что-то все больше стало подпадать под эти заветы. Может, в древности богам легче было управлять именно так? Может, они и правда укрывали нас, свой народ, от каких-то грозивших нам тогда опасностей? Но с тех пор, как они стали в голубой дымке неба, оставив лишь сброшенные рога и отмершие когти, никто из людей, живущих в пределах диска, не покидал его. Герой давних преданий Агап, рыцарь с чибисом на гербе, однажды бросил божникам вызов, такой же, как и мы с Устиной, и по рассказам тоже нашел ключи, которыми боги усмиряли гвард, самых мощных своих созданий, коих оставили на страже границ мира якобы для защиты от тварей, обитающих в бездне. Но Агап, перебравшись через реку Закоту, что будто бы опоясывала мировой диск, так никогда больше и не вернулся. Можно было бы поверить, что он ушел за поля карты, но конь его возвратился к реке, и свидетели видели рану и кровь у коня на боку и репейник в гриве. Конь не смог переплыть реку обратно и исчез в заповедных лугах за нею. С тех пор никто из живущих, кроме божников, за закотой не бывал. Может, боги и вернутся, хотя, кажется, уже вряд ли. Видно, есть у них еще миры, кроме этого. Но в том, что мир не диск, я верил безоговорочно. Я сам видел книгу, где доказывалось, что мир — это шар, Я знал, что Агап видел ее и оставил запись, просмотрена Агапом Искун на последнем листе, и Устина видела книгу тоже. Та, судя по всему, была древней, когда автограф легендарного героя еще не высох. Об этом думал я, пока наползали тучи и багровело за ними высокое осеннее небо в лесу оранжевым и желтым. Я вынырнул из своих мыслей и остановился, ибо почуял зверя. Не дыхание, не шелест, не лай загоняющий, а взор. И не в затылок или спину, как бывает, бросает взгляд жилая зла, а в лицо, в глаза. Я остановился, замер истинно, как статуя, и вгляделся в синие тени, из которых уже выглядывала скорая холодная ночь. Ничего. Только полосатая птица перелетела с ветки на ветку, да лист упал с клюна. И зверь заговорит. Замирать, видно, у меня и правда получалось хорошо. Были тому причины, было и подтверждение. Бурундук перебежал дорогу едва ли не в локти от меня, видно, приняв за каменное изваяние. Синица села на плечо, я выждал еще немного, не из осторожности, а потому что хотел посмотреть на бурундука и синицу. И шагнул вперёд. И тут из теней и кружения листьев, рыжий седой, как сам лес, вышел зверь. Большой, зараза. В холке мне по пояс. По шерсти его пробегали искры. Он сморщил нос и оскалил желтоватые зубы и темные десны. «Не заграждай путь», — сказал я, и убоялся, что он ответит мне. «Я не пропущу тебя» произнёс он хриплым, высоким голосом, и я увидел, что пасть его черна. «Ну вот, значит, я и дошел до черты, и древние механизмы провернулись на своих осях». Второе совпадение с Божьей книгой за один вечер. «Почему?» — спросил я его. «Ты идешь на край мира?» «У мира нет края. Боги велели людям никогда не заглядывать за Него». А тебе велели стеречь? Ты не думал наплевать на приказы богов, которых уже полтысячи лет никто не видел? Я не предам создателей и не накличу тварей, что живут за краем мира, и тебе не дам. «Боишься за свой лес?» — рассмеялся я. «Боюсь за весь мир». «Извини, глупо звучит, учитывая твой вид». «А ты свой таишь». «Есть причины». «Уваливай!» «Как грубо!» «Я могу и порвать!» «Я могу и зарубить!» «Был тут один такой!» «Не такой!» «Да и его, Агапа!» «Ты как-то пропустил?» Зверь нахмурился, пошуршал лапой в листьях. «То не я, то был отец моего отца!» «Назвать его дедом, что вера не позволяет?» «Я верю в то, что боги вернутся!» Я не отрицаю, просто хочу посмотреть, что там за клеткой, которую они для нас отвели. «Там твари, рыцарь! Но ты не увидишь и их! Гварда остановит тебя, как остановил Агапа». Я шагнул к нему, и зверь подвинул лапу вперед. Изящную, я бы сказал. Он весь был словно нарисован хорошим графиком, почти утонченный, с золотыми глазами и темной шерстяной маской на рыжий, не то волчьи, не то и морде. Лапы его были подобны волчьим, когти кривы, а хвостов виднелось, конечно, семь. «Уходи», — сказал я. «Возвращайся», — сказал он одновременно со мной. «Нет», — ответили мы хором, и я рванул из ножен меч, а он взвился с места, будто пружины. Как мог, быстро отскочил я в сторону, и зверь толкнул меня лапой и плечом так, что я полетел в листву. Клинок свистнул, рассекая холодный воздух, и зверь прянул вперед, ниже меча, чтобы ударить меня лапами в грудь. Я отступил в сторону и развернулся, не опуская клинка. Зверя занесло в листве, но он повернулся на удивление быстро, распахнул пасть и снова припал к земле перед прыжком. Я подал руку от плеча вперёд, и клинок вошел ему в пасть. Мне оставалось лишь дожать удар. Вместо этого я медленно-медленно потянул клинок на себя по языку зверя, металл скрежетнул о зубы. За спиной зверя, выкатившись из леса, стояли два маленьких волчонка пушистых, неуклюжих. «Твои?» — спросил я. Тот кивнул осторожно. «Теперь я понял, что это самка, боги». Почему иногда я так туп? Я оставлю вас в покое, если ты дашь мне пройти». Еще одно согласное движение головой. Я достал меч, он был чист, ни капли крови. хапкой осенних листьев я вытер его. «Но ты будешь плакать кровавыми слезами, когда увидишь край мира», — сказала волчица. или кто она там? Я бы не дала тебе пройти, несмотря ни на что». Но есть шанс, что тебя остановят другие. Пока он есть, я не буду рисковать детьми. Я бы не тронул твоих детей в любом случае, признался я. А теперь я ухожу. Живи и дай жить другим. Ладно, я-то что? Так, просто предостережение. Гварда разберется. Спасибо, конечно. Теперь я уведомлен и пойду по своим делам. «Ты не вернешься, предупредила волчица. «Я уже слышал это. Когда-нибудь я вернусь. Отведу тебя к краю карты и покажу земли, что лежат за ним». С этими словами я пошагал дальше. Мне казалось, что она вцепится мне в шею, но она осталась стоять там, где стояла. Когда я не выдержал и обернулся, ее уже не было, только низкая ветка качнулась, как ладонь отгоняя, и димал. Невидимое за ветвями и тучами солнца скатилось за горизонт и погасло. Наступила ночь, а ночью пошел снег, и тонкий лед снова звенел у меня под ногами. К утру лес стал чёрным и белым, только иногда алый лист проглядывал из-под покрова. Я прошагал целый день и целую ночь, ожидая стука медных копыт, но его не случилось. Никаких препятствий. И никакой зелени. Снова наступило утро, и я подумал, что скоро уже станет видна закота. Я вышел к ней спустя час, не стал доставать карту, не стал ничего сверять. Это была та самая река, которая опоясывала мир. Если верить карте, конечно. Как могла река течь, если ей некуда было течь, если она не имела начала и конца? В Божьей книге, написанной нашими предками под диктовку самих божественных исполинов, Было записано, что вращение диска придавало ей движение. Море на карте мира размещалось в центре диска. В другой же древней книге, на неизвестном языке, но с прекрасными иллюстрациями, мир был шаром. Ни я, ни Устина не нашли на тех картах нашей страны, но, честно, я не так уж хорошо представлял себе, как ее там искать. Я и не был во многих ее местах, сюда же, На запад я отправился лишь потому, что именно на гварду западного пути некогда нашел управу Агап. А значит, ключ этого гварды точно описывался в старых фолиантах божников, которые Устина осталось читать после моего поспешного отбытия. Этим ключом был цвет. Теперь уже я знал и это, и какой именно цвет. Жаль, его здесь не было. На реке лежал лед, наступала зима, подкрадывалась от края мира, края которого не может быть, и маленькую лодочку в вылу самого берега припорошил снег. На скамье пестрели свежие следы белки, маленькие ладошки и ступни. Отчего-то они подняли мне настроение. Я осмотрелся в прозрачном стылом воздухе и начал спускаться к берегу, придерживаясь заплети багровой, как вчерашний закат прибрежной ежевики. Все ягоды на ней уже засохли, и все листья стали из зеленых багровыми. Конечно же, я не собирался возвращаться, ведь Алифир, скорее всего, близко, да и как знать, не пришлось ли уже бежать у стени, оставив свое убежище. Божники не теряли времени, Раз меня поджидала Теореза, приманивая зеленью, значит, они уже знали, что мне известен ключ. Они знали это не от Устины, тогда птицы от подруги я уже не дождался бы, а просто потому, что ведали, что написано в книгах, которые мы украли. Мне стоило спешить, пока они не узнали мое имя и не наложили заклятий. Теореза не могла сказать его Алефиру или отослать птицы к жрецам, Другое она увидела под капюшоном, а незнакомое ей лицо. Пара воронов железно перекрикивались в белом небе, медленно падал снег, такой редкий, что я не сразу его заметил. Стояла тишина. Я понимал, что могу не перейти реку, хотя, подойдя к берегу, убедился, что лед уже достаточно прочен. Наверное, он лег еще вчера. Погода иногда и в центре выкидывала странные штуки — словно и правда зависела от неких незримых колец. Но сейчас она играла мне на руку, и я не стал об этом размышлять. Лёд лёг на чистую воду без снега и был прозрачен. Слабый ночной снегопад присыпал его, но ветер смел снег с середины реки, и казалось, что я шагаю по воде или по стеклу. Глубина под моими ногами молчала только лениво колыхались под льдом чуть светлые полосы водорослей, зелёных, но я не мог достать их. Я шел, глядя в завораживающую глубину, и заметил движение. То, что я считал очертаниями подводного рельефа, тенями в струях воды сдвинулось, стремительно воспарив к поверхности и ударилось снизу в лед. Огромный рот прижался к ледяной глади. Он поглотил бы и меня, и пару лодок за раз. «Остановись! Ты в ужасе побежишь назад, когда доберешься до края мира!» Голос звучал словно из бочки, глухо, мощно, но разборчиво. Дрожь прошла по доспеху. Я не стал отвечать ему. «Ты станешь искать убежище, но будет поздно!» По льду прошла трещина, и я ускорил шаг, радуясь широким подошвам, Жаль, весил я в доспехе немало. «Ты не вернешься! Вместо ответа я побежал как мог, ибо она снова ударила в лёд, он треснул, и стылая вода хлынула по глади. Трещина с сухим хрустом обогнала меня вдоль секунды, а за ней другая. Вода из трещин примерзала на бегу. Я прибавил ходу, поскользнулся и упал на колено и руку. Лязгнули склянки в сумке и, поднявшись, на бегу я распахнул ее, чтобы проверить, целы ли. Мне бы ничего не сделалось, но проливать их содержимое на льду я не хотел. Стекло не треснуло, жидкость оставалась в сосудах. Зато налетевший ветер будто назло выдернул из сумки легкую зеленую ленточку и понес вдоль реки. От третьего удара лед вздыбился осколками, темная вода залила ступни, но я был уже у заснеженных корней, у берега. Спустя мгновение я вскочил на сушу. Громадный некто, похожий на рыбу на Лима, черный и тяжелый, выпрыгнул до половины из воды, хватая воздух белыми губами над страшной пастью и обрушился в воду, мягко, почти без плеска, как и не было его. Я отбежал на всякий случай подальше и вскарабкался на склон, но за спиной было тихо, никто не шумел, никто ничего не говорил. Я обернулся к реке. Черная вода уже успокоилась, сожрав мою зелень, а вот на том берегу я увидел движение. Медно-красный заиндивевший конь выехал на берег, и человек в черном плаще досадливо выругался. Впереди него, прижавшись к его покрытой броней груди, Сидела Рогана, и красная лента по-прежнему была у нее в волосах. Снег в эту минуту повалил сильнее, и я даже немного полюбовался ими, пока Алифир ругался. «Гроза беглецов и верный пес божников!» Я показал ему один жест и пошел дальше, уже не оборачиваясь. Даже не будь в воде этого громадного, он бы в речку не полез, утлая лодка не выдержала бы металлического коня, а мостов через эту реку не наводили. Ибо божьи твари не трогают только божников, и лишь тем можно приближаться к краю мира раз в год, чтобы покормить гварду. Теперь я ступил на запретные земли и даже шел по ним, никем не останавливаемый, слушая, как свистят в лесу птицы. Местность ощутимо поднималась. Все отстали от меня, и я шел еще несколько дней. Птицы перестали приносить вести, и я понял, что у пришлось бежать, если только она не была схвачена, в чем я сильно сомневался. Я проверил свои находки. Не густо. лист засох и поблек, груши сморщились, пожелтели и покрылись черными пятнами. Вот тебе и вся зелень. В карту я для порядка заглянул, хотя и так знал, что максимум на ширину ногтя отстаю от внешнего контура и белого поля за ним. «Сие тварем было написано там, с краю, буква «Т» потекла. «Тварь», по крайней мере, одна, должна была ждать меня еще в пределах карты». В начале похода я надеялся, что гварда — лишь страшные сказки, придуманные жрецами, но все больше убеждался, что Божья книга врёт не везде. Так что гварду они вполне могли там оставить. Беречь очерченную границу. Если Устина права, если ключом действительно служит зеленый цвет, если гварда ляжет, как послушный пес, стоит показать ему что-нибудь зелёное, то мне ему показать нечего. А пройду ли я его без ключа — большой вопрос. Впрочем, всех остальных я вроде бы миновал. Хотя птицы и древа. Меня беспокоили эти птицы и древа. Иногда я посматривал на небо, не летит ли там что-нибудь величиной с коня. Нет, никого там не было. Ни чудовища, ни даже воробья. Тут царила какая-то пустая, почти беснежная зима. Начались скалы, а к скалам жался голый черный лес. Небо будто истончилось и потемнело. На камнях, облитых серым мертвым мхом, иногда я видел царапины, словно что-то точило о них когти. «Что-то», — передразнил я себя, — «каков романтик, как будто я не знаю». Гварда, конечно. Спускался, бродил здесь, да и точил. Я прикинул размер когтей и подумал, что Божья книга и в этом не врет. А жаль, я так надеялся, что они там прихвастнули. Я ускорил шаг, всматриваясь в лес, который казался засохшим. Он стоял черный, будто в нем запуталась ночь, сухой, покрытый скудным снегом, вышние ветви были как штрихи по краю. Кое-где тускло бронзовели кроны зимних дубов, жадных до собственной листвы. Они будут хранить ее всю зиму. Странно, — подумал я, — ведь гварды ходят здесь. Как же зелень, которая для него запретна? Потом понял. Пока лес зелен, он и не приближается сюда, никак не может. И именно поэтому божники отправляются кормить гвард среди лета. Я вошел под лесную неприветливую сень и пошагал вперед. Здесь когда-то была дорога. Кроны над головой не смыкались, тянули друг к другу ветви, но пока достать не могли. Лет через сто тут и впрямь все зарастёт. Тоннель был достаточно широк, чтобы здесь прошел гварда. Такой, каким он нарисован на старых желтых страницах, дрожащей рукой. Да уж, я под диктовку богов вообще ничего не нарисовал бы. «Помоги!» Позвал меня тоскливый, с переливом звонкий голос, рассыпался о деревья и, подрагивая, разлёгся в холодном воздухе. «Помоги!» И мольба, и просьба, и жажда, и страстное желание ответа. «Да что ты будешь делать?» Я остановился и прислушался. Далеко слева. Кого б еще занесло в такую даль? Кто мог терзать невинную, а может, тысячу раз виновную жертву? По второму вопросу я мог бы составить список, но не гварда, и то хорошо. Там на помощь-то особо не позовешь. «Помоги!» «Иду, разве ж я пройду мимо, последний рыцарь на краю мира!» Я усмехнулся. Было в этих криках о помощи что-то задумчивое. И такое личное «не помогите, а помоги!» Как будто мне. «Эх, — подумал я, — Красавицы проклянут его и отвергнут. И свернул с тропы в чащу. Было темно. Чёрные палые листья, темно серые стволы, головокружительное сплетение веток, мир, словно в торопях, заштрихованный пером, рваные колючие линии, терновник, дубы и что-то неведомое мне. Голос доносился все четче, не то чтобы громкий, но хорошо слышный в тишине хотя воздух тут был редкий, как будто разбавленный пустотой. Я пригнулся и вынул меч. Он путался в зарослях и немного мешал, но мало ли. В конце концов, я наловчился отводить им ветки с дороги, но те все равно лезли в лицо, а одна стянула с меня капюшон. Я напялил его обратно. Не от холода. Холодно мне не было. Голодно тоже. А ради образа. Так не было видно моего лица, а в темноте тем более. «Эй!» Голос уже не просил о помощи, просто звал. Мне в первый раз за все путешествие вдруг сделалось не по себе. Дался мне этот край. Сидят себе люди дома, слушают, что сказали им боги, и ждут, когда те вернутся с полными пригоршнями процветания. А меня вот понесло за поля. Я вышел в низину, где росло одно лишь дерево. Старые, величины непомерные, наверное, четверо таких, как я, могли обнять его. Оно росло из крутой глубокой впадины. Чтобы спуститься к нему, мне нужно было скользить по откосу. «Помоги же, рыцарь! Спустись и освободи меня!» Голос шел прямо из большого темного дупла, начинающегося на высоте четырех футов от земли. Отсюда разглядеть я никого не мог. Чудовище схватило меня и приковало здесь, Раздался звон цепи, и бледная рука на мгновение мелькнула в темноте. Я ступил на край и съехал по склону. Дерево качнулось изгибаясь с рёвом и грохотом обрушило на меня ветви, земля выскочила из-под ног, и я кубарем полетел прямо головой в дупло, которое в раз ощетинилось треугольными сырыми шипастыми крючьями, или зубами. И древо. Удар. Я влетел в темное липкое пространство головой вперед, и тут же пасть древа сомкнулась у меня на спине. Чудовищный удар сотряс все мое тело. Я вонзил меч в днище этой пасти и оттолкнулся, отчаянно рванувшись назад. Пасть приоткрылась и снова ударила, поведя в сторону. Меня собирались пережевывать. Доспех не выдержал, кожаные пластины на животе лопнули. Наплечник смялся и разошелся по шву плащ промок и разорвался. Я же не чувствовал никакой боли. Рёв, грохот и все такое, конечно, мешали. Я перехватил меч лезвием вверх и вонзил в небо, потом рванулся и выбрался из пасти. Что я успел увидеть, кроме ржавого железного мусора, так это кости и маленькие бледные веточки, выросшие внутри дупла и похожие на руки. Никакой даже завалящей красавицы готовы меня отвергнуть — «Только я и деревянная тварь». «Притворяешься, скотина!» — выдохнул я и тут же получил хлёсткий удар ветками в лицо. «Кто-нибудь другой и глаз лишился бы?» «Скотина!» — повторял я, обрубая ветви, норовящие ударить по голове. Изловчившись, второй рукой достал склянку и запустил ее в дупло, сдавив перед этим в кулаке. Косая насечка на стекле лопнула, склянка разбилась, и бесцветная жидкость, резко посинев, вспыхнула и расплескалась огнем по всей пасти. Должен же я был захватить пару на всякий случай. Древо заорало теперь без слов и исторгло из себя горящую ветошь, кости и железа. Интересное железо. Нагрудник, например, с чибисом, гербом агапа и истлевшую, но целую еще суму. И нечто, что я схватил мгновенно, не пожалев двух секунд, хотя древо уже пылало, как хороший факел, и орало, не переставая. Не знаю, что оно такое было, но, схватив эту штуку на простой цепочке, я побежал оттуда так быстро, как не бегал еще никогда. Вот только лес загорелся на славу, не обращая никакого внимания на снег у себя на ветвях. Огненная стена шла за мной, и я начал ломиться наискосок, желая скорее достичь старой дороги. В любом случае, я продвинулся уже дальше, чем легендарный герой, который на деле оказался не так прочен. Я вырвался на дорогу, и когда лес кончился, а за спиной у меня, обдавая искрами и пеплом, воспылало гигантское пожарище, мой плащ еще был относительно бел и почти нигде не прожжён. Но ненадолго. Я поднялся на острые камни по некоему подобию тропы и, стоя у подножия мглистых скал, чувствуя ветер, толкающий меня в спину. Настигнутый дымом и пеплом узрел гварду наверху, в каменном гнезде, и, содрогнувшись, пошел к нему, не доставая меча. Откуда-то с высоты, из-за клубов дыма, планировал ворон, за ним другой и вроде бы еще один. Устина? Или, может, уже божники? Такой фокус был в их стиле. Если они нашли ее убежище, то могли отправить по моему следу воронов со словом, которое, конечно, подобрали для меня, глядя на следы наших приготовлений. Устина вряд ли попалась, она слишком хороша в своем деле. Но посланий я читать не буду, даже если они и от неё, ибо я уже у цели». Я надвинул капюшон пониже, пригнул голову и пошагал вперёд и вверх, где на условном краю мира открыл четыре огненных глаза гварда Запада, страж древних и суровых богов. Конечно, он рад бы еще раз ударить издалека пламенем, но запасы его в легких или где там истекли. С острой шипастой морды, с загнутого крюка над пастью падают кипящие огненные капли — но это уже не то. Я подхожу ближе, на расстояние прямой схватки, и, наконец, гварда, огромный, рукастый, цвета камня, сдвигается с места и как ящер рвется ко мне. Я поднимаю меч, но надеюсь не на него. В левой руке у меня чистейший зеленый камень в стальной оправе, ключ гварды, похищенный агапом убожников. Я показываю ключ зеленый, граненный чудовищу, и оно припадает на лапы, кладет голову на зализанный пламенем еще горячий камень. В глазах его тоска во всех четырех. Лежать! говорю я, словно командую собаке. А что мне еще говорить? Я не знаю. Он лежит. Вдали, чуть выше, края скал, я вижу какой-то исполинский силуэт. Горный кряж или отдельный пик. Я поднимаю, чтобы выйти на край скалистой гряды, который со времен богов зовут краем мира. Кожа моя трескается все сильнее, сыплется чешуйками, осколками. Камень падает на камень, человек бы тут не выдержал. Я бы давно сгинул, гораздо раньше даже, чем схватился с кадавром роганы, если бы шел в своем теле». Но я, колдун центра по рождению и обучению, хорошо научился создавать другие. Синяя глина, рыжая глина, белая глина, огонь, колдовские шестерни и свиток со словами, замурованные в крепкое нутро. И вот мой человеческий разум в каменно-прочном, по-зверинному гибком, неприхотливом, несокрушимом безликом теле, которому не нужны ни отдых, Не еда. Моё же тело лежит словно в забытии в надежном доме, далеко и отсюда, и от нашего сустиной убежища. Я поднимаюсь на самый гребень, я победитель. Внезапно откуда-то сверху с высоты облаков падает ворон, перемахнувший такие и выжженные территории и скальный подъем. Падает мне почти в руки, заслоняя горизонт. Я узнаю его. Это точно ворон Устины, на лапке письмо, на нём её печать и ее почерк. Остановись и читай красными чернилами. Не вовремя, ведь я уже вижу за дымом очертания неведомых гор. Но я останавливаюсь, вскрываю письмо и читаю. «Игнат, остановись, Божья книга права». «Мир есть диск, и за краем его живут твари. Я нашла это в книгах, которые мы украли. Гварды сидят на краю мира, а люди никогда не должны показываться на нём. Так твари думают, что на нашем диске живут сплошь опасные чудовища, равные им. А шар же — родной мир богов, и ту книгу они принесли оттуда, то их шар не наш, наша — плоскость. Беги оттуда». «Ни за что не приближайся к краю, сейчас богов нет, стоит тварям из-за края узреть человека, и они не пощадят никого, как бывало в иные времена в других мирах». «Надеюсь, ты читаешь это, Игнат, и да помогут нам боги». Устина Медленно я разжимаю пальцы, и письмо падает в бездну, ветер как раз унёс дым. Я стою на срезе земли на краю и вижу слоистые пласты, уходящие в полную звезд черноту. Вдалеке, в огромном далеке, висит остров, похожий на гору, на пик, на летающую скалу, и с него на меня взирает тварь. Я не могу оценить ее размер, но думаю почему-то, что гварда рядом с ней покажется не крупнее пса. Тварь вытягивает шею, встает на сложенные крылья и я понимаю, что она заметила меня, и что она не одна. Ужас пронзает мою душу насквозь, и я понимаю, что она наделал. Разглядела ли она меня, узрела ли во мне человека? Боги, я не знаю. Но я поднимаю глиняную ладонь и мечом царапаю на ней слово, которое заставит мое тело рассыпаться и рухнуть. Я смотрю на то, что пишу, И лишь только я завершаю последнюю черту, как приходит легкость, невесомость и полная темнота. Хватает меня невидимой лапой и разбивает на куски. С диким криком на вдохе я очнулся в своем личном убежище. Крупная дрожь била меня, когда я вскочил. «Будь ты проклят!» — выдохнул я, не забыв добавить свое имя. Из носа и уголков глаз шла кровь от резкого перемещения — Но мне было все равно. Я думал об одном — как быстро очнётся гварда на краю мира, если за нами придут твари, и как быстро он сможет начать их жечь.